Волшебная мельница. Господин Плюгавец сдержал обещание. Слишком глубоко засел в нем страх в самом деле приклеиться в пекарне. В тот же день приехал микроавтобус, и водитель выгрузил обещанные тестомесильную машину и старую хлебопекарную печь. Семья Брецель ликовала. Мельница была молниеносно переоборудована под пекарню. Первое, что выпекли брецели в своей новой печи, были потрясающие булочки. Они так и таяли во рту, что было неудивительно, ведь яйца для теста поставили Нефертити и компания. Дети взяли пару булочек и полезли на яблоню Петранеллы. «Ну уже Петранелла, открывай скорее!» – крикнул Луис и нетерпеливо постучал в дверь. «У нас для тебя подарок!» Дверь тут же распахнулась. «Я не ослышалась. У вас для меня подарок? Я люблю подарки». «Тогда впусти нас!» — поторопила ее Лина. «Это ведь довольно вкусный подарок, и он еще теплый». «Угадай, что это?» — потребовал Луис. «Теплый и вкусный, говорите? Что же это может быть?» Петранелла почесала нос. «Может, порция тушеной капусты со шкварками?» Дети засмеялись. Не угадала. Нет, невозможно, ведь я никогда не ошибаюсь. Рассуждай логически, Петранелла, подсказала Лина. Хорошо. Ведьма лукаво посмотрела на детей. Это что-то хрустящее и размером примерно с мою ладонь. Дети кивнули. И пахнет невероятно вкусно. Дети опять кивнули. Это что-то... «Лучше всего есть с клубничным вареньем?» Теперь близнецы засмеялись. «Тогда, наверное, это первые булочки, испеченные вами?» «Ура! Ты отгадала! Признайся, ты с самого начала знала, да?» Петранелла усмехнулась. «Нет же, клянусь, это было совсем непросто. Ну а теперь покажите, что вы там испекли». Затем они сидели на кухне Петранеллы и наслаждались чаем с булочками. «Папа работает, как заведенный», – рассказывал Луис. «Он хочет открыть кафе для посетителей уже через две недели. И даже название придумал. Оно будет называться «Волшебная мельница», потому что папа считает, что здесь творятся странные вещи». Близнецы хихикнули. Петранелла отправила в рот последний кусочек и удовлетворенно откинулась на спинку стула. «Старая мельница долго стояла заброшенной, а теперь в нее вернулась жизнь. Если ваши гости будут хорошо себя вести и не слишком досаждать мне и яблочному народцу, я согласна!» Господин Брецель был действительно неудержим. Он напечатал рекламные листовки с приглашением на открытие волшебной мельницы и раздал их в городе. Кроме того, он превратил старую мельницу в пекарню и сделал там полный ремонт. Госпожа Брецель приобрела у бистро в котором работала, столы и стулья, и пригласила репортера местной газеты, чтобы тот написал о волшебной мельнице. Время до открытия пролетело быстро. Когда, наконец, настал час икс, господин Брецель крайне разволновался. При этом все было прекрасно. Даже с погодой повезло. Солнце смеялось с ярко-голубого неба, а столбик термометра заполз за отметку в 20 градусов. Добрые полчаса Лина и Луис стояли на въезде и с волнением вглядывались в уходящую вниз улицу. Они нетерпеливо поджидали первых гостей. Их отец рассчитывал в основном на туристов, отправившихся в однодневный поход. Но до сих пор не было видно ни одного шнурка на туристическом ботинке. «Никого!» – сердито сказала Лина. «Папа указал на листовке, что открытие состоится в два часа. Куда все подевались? А вдруг никто не придет? Тогда нам придется съесть все пироги самим!» «Глупости!» – возразил Луис. «Это ведь не приглашение на детский день рождения, когда нужно приехать вовремя!» Это означает всего лишь, что мы открыты с двух часов. И с этого времени любой может к нам заглянуть. Пора бы им уже потихоньку заглядывать. Уже почти три часа, — простонала Лина. Вдруг послышался шум мотора, и они увидели, как старый туристический автобус взбирается вверх по холму к мельнице. Автобус замедлил ход и замигал фарами. Он был полон экскурсантами, желавшими побывать в волшебной мельнице. Лина толкнула брата в бок. «Они приехали к нам! Быстрее, скажем, маме с папой!» Дети помчались к дому. «Они идут!» – закричали оба уже издалека. «Целый автобус, битком набитый голодными посетителями!» Теперь забеспокоилась госпожа Брецель. «Пауль, все готово! Пироги и кофе!» «Успокойся, дорогая, у меня все под контролем», — нервно пробормотал господин Брецель, «хотя на целый автобус я все-таки не рассчитывал». Тем временем Петранелла и Люциус сидели на старой Иве и весело болтали ногами. «А совесть тебя не мучает?» — с упреком в голосе спросил Жук. «Ведь это должна была быть экскурсия». По дворцовому парку, а не на старую мельницу. Петранелла отмахнулась. Не беспокойся, смотри, какие они все довольные. К тому же никто не знает, что водитель автобуса под гипнозом и только поэтому свернул сюда. И, кстати, это не единственные гости. Вон еще идут. А ведь с ними я ничего не делала. Действительно, посетители потихоньку пребывали. Машины за машиной парковались на улице, а к терновой изгороди прислонилось штук пятнадцать велосипедов. Дел у семьи Брецель стало не в проворот. «Сидячие места закончились», – прошептала госпожа Брецель мужу, пробегая мимо. «Некоторые посетители уже расположились на траве». Господин Брецель почесал затылок. На такое количество клиентов он не рассчитывал. Не хватало не только стульев, Пирогов тоже следовало испечь в три раза больше. Жена и дети ловко обслуживали гостей, которым конца и края не было видно. Это означало, что когда все пироги будут съедены, кто-то из посетителей останется ни с чем и уйдет домой. «Катастрофа!» Лина и Луис это заметили. «Придется попросить Петранеллу о помощи!» – прошептал Луис сестре. «Не придется!» «Смотри, кто пришел!» ответила Лина. И действительно, в этот момент Петранелла появилась на террасе кафе. Но как она выглядела! На ней был лимонно-желтый костюм с узором из резвящихся бегемотов и огромная розовая шляпа с широкими полями. «Ш-ш! Это я!» прошептала она без всякой на то необходимости и незаметно огляделась по сторонам. Затем... «Щелк!» На террасе появились стол со стулом, и Петранелла села. «Петранелла!» Дети сразу подбежали к ней. «Не привлекайте ко мне внимания», – предупредила ведьма. «Мне надо сначала осмотреться. Я не часто бываю в кафе». «Ты переоде Лина предостерегающе толкнула брата в бок. Некоторое время взгляд Петранеллы скользил по гостям, затем снова обратился на детей. «Ну и как? Вам нравится?» «Ты выглядишь несколько...» Попытался Луис еще раз, но снова получил тычок от сестры. «Смотришься интересно», — быстро сказала она. Петранелла дружелюбно кивнула ей. «Здесь настоящее столпотворение», — поделилась она своими впечатлениями. «Посетители практически штурмуют кафе». «Точно», — согласился Луис. «И едят, как саранча. У нас не хватает столов, стульев и пирогов. Если не случится чудо, придется отправить кого-то по домам». «До этого не дойдет», — с улыбкой возразила Петранелла. «Поможем чуду свершиться? Смотрите». Петранелла скрылась за ближайшим кустом и вынула из рукава волшебную палочку. «Кримли, крумле столы и стулья, на свет огней летите скорей!» «Кофе и торты, летите во след! Голодным сейчас никому быть не след!» Она улыбнулась. Лина и Луиз глазом не успели моргнуть, как оказалось, что для всех посетителей достаточно столов и стульев, а буфет на кухне ломится от пирогов. Господин Брецель второй раз за сегодня поскреб затылок. «Оказывается, столов и стульев хватает», растерянно сказал он жене. «Тортов прибавилось», — добавила госпожа Брецель. Они недоуменно переглянулись. «Говорю тебе, что-то здесь не так», — пробормотал господин Брецель. «Что это за женщина разговаривает с нашими детьми?» — осведомилась госпожа Брецель. «Она, кажется, какой-то странной». Чита Брецель подошла к столику Петранеллы. «Привет, мама! Привет, папа!» «Могу я познакомить вас с госпожой Штрудельхов?» спросила Лина. Родители переглянулись. «Госпожа Штрудельхов?» «Так это вы, наша соседка, которой мы обязаны волшебным рецептом яблочного пирога!» воскликнула госпожа Брецель. «И не только этим!» пробормотал Луис себе под нос. «Рад наконец-то познакомиться с вами!» Господин Брецель изо всех сил... тряс руку Петранеллы. «Вы не представляете, как нам помог ваш рецепт. Можно сказать, что без него волшебной мельницы не было бы». «В самом деле?» — Петранелла изобразила удивление. «Но это долгая история», — добавил господин Брецель, «которую вы мне охотно расскажете в другой раз», — мягко сказала Петранелла. «Ведь сейчас у вас, как я вижу, очень много работы». Господин Брецель благожелательно посмотрел на Петранеллу. «Вы правы, сейчас не время для долгих историй, но, надеюсь, вы как-нибудь заглянете к нам в гости?» «Да, пожалуйста, приходите к нам поскорее», присоединилась к просьбе мужа госпожа Брецель, прежде чем поспешить к следующему столику. «Кажется, ты произвела на них впечатление», сказала Лина. «Невелика премудрость, когда так выглядишь». Засмеялся Луис. Лина предостерегающе глянула на него. «На этот комплимент я могу ответить только комплиментом», польщенно произнесла Петранелла. «Вы все замечательно устроили». «Принести тебе кусочек пирога», поинтересовалась Лина. Но Петранелла отрицательно покачала головой. «Может, в следующий раз?» «Я пообещала тыкверу и его компании заглянуть к ним сегодня». Они послали меня сюда пошпионить, ведь они еще не решили, как им относиться к тому, что на мельнице забурлила жизнь. Не беспокойтесь обо мне. Бегите, помогите маме. Если хотите, увидимся завтра утром». Лина и Луис стремглав умчались.